Глава вторая, часть вторая. Гномы, они вообще-то с дровомыслием отличаются, то всем известно. Правда бывает, что среди подгорного племени попадаются и самые, что не наесть отчаянное, сорви головы. Если гном видит, что враг перед ним слишком силен, он не станет драться ради одной только драки, не погнушавшись даже позорного на взгляд людей бегства. Иное дело, если речь идет о золоте или, к примеру, задета честь. Гномы будут сражаться до последнего издыхания и либо оставят смертное поле победителями, либо останутся на этом поле сами. «Двух этих тварей я покалечил, пока они меня к реке гнали», — продолжал тем временем гном. «Справа вся там осталась, даже за сапожник. Возвращаться придется. Да и что ж тут придумаешь?» Двалин отлично владел галинским языком, не слышалось даже и малейшего горлового акцента. каким обычно отличались его сородичи. Говорил он легко и охотно, опровергая расхожее мнение, будто горные гномы все поголовно молчуны, и что каждое слово из них нужно тянуть кузнечными клещами. «Возвращаться?» – удивился Аргнист. «Куда ж сейчас возвращаться?» «Вон уж скоро темнеть начнет. Пойдем со мной, на хуторе заночуешь. Утро оно ведь вечером мудренее». «Спасибо тебе, почтенный!» Гном покачал головой, лицо его приняло серьезное и даже чуть торжественное выражение. «Мне без справы моей никак. Ничего, в лесу переночую. Дело-то, дык, оно привычное». «Ну ты положительно спятил», — Аргнис начинал злиться. «Сожрут тебя к утру, понял? Сожрут и потрохов не оставят. Орда, знаешь, она шутить не умеет». «Ну и пусть сожрут, а тебе-то что за печаль?» Огрызнулся гном. Иди давай своей дорогой, без тебя управляюсь. Пух, отродясь таких глупых гномов не видел. Аргнес сплюнул в сердцах. Померать собрался что ли? Так давай я тебе веревку одолжу и жиром натру. Все не так больно будет. Вот уж воистину верно присловие: как не сдвинешь гору, так не переупрямишь гнома. Но、ну、и не бросать же его здесь. Только погибнет зря. Вон мокрый весь до нитки, вода ручья мельет. Ладно, пошли вместе, решительно бросил старый сотник. Дома подождут, пусть и время уже не полуденное, вечер близится и орда где-то рядом бродит. Ничего, пересили. Диара правда плакать будет, но может сперва обсушишься. Вместе? Обрадовался гном, словно и не было только что никакой размолвки. Да экздорово, пошли. А на тот берег как, вплавь? Осушиться потом будем, когда секиру найдем. Ну зачем же? Обойдем. У меня тут недалеко под берегом плот спрятан. У Аргнеста хозяина рачительного было в разных местах по реке припрятано десятка три плотиков, чтобы ног не замочив на другой берег перебираться. Пройдя немного на закат, человек и гном спустили на воду небольшой плот, оттолкнувшись шестами, поплыли. Физиономия гнома вытянулась от отвращения, его народ отличается стойкой нелюбовью к воде. Двалин шептал себе под нос какие-то ругательства. На другом берегу аргнистый Двалин быстро отыскали следы гнома. «Голыми руками давил!» – не без гордости сообщил Двалин. Они миновали место, где снег был основательно истоптан, а возле корней одной из сосен валялись жалкие останки неудачливого стенолома. Синеватые жесткие надкрылия, от которых отскакивали стрелы Аргниста с отлично закаленными наконечниками, были изломаны и искрошены. Справу гнома они обнаружили там, где Двалин ее и оставил, на небольшой уютной полянке со всех сторон окруженной густым молодым сосняком. Спутник Аргниста бросился к высеребрянной секире, точно к давно утраченной возлюбленной. Гладил лезвие, что-то шептал, даже несколько раз поцеловал. «Ржотга! Дык、да、теперь-то мы с вами совсем по-иному толковать станем!» Вокруг мешков двали навалялось двое убитых им жуков. Гном тотчас же загорелся по отрубать им жвалы, чтобы потом сделать себе из них ожерелье. «Медвежатники ж так делают!» — объяснил он Аргнисту. «И охотники за драксами тоже!» Драксами гномы Северного Хьорварда прозывали не шибко крупных крылатых дракончиков размером со свинью. обитавших в отпорном хребте и горах Аранашпаранга. Огнем они плеваться не умели, зато клыками и когтями орудовали на загляденье. Чешуя их из-за целебных свойств ценилась втрое дороже золота. Колдуны и знахари, не скупясь, платили за языки этих созданий. Промысел этот считался почти погибельным. Коли Дракса увидишь, монетку брось. Гербом тебе жить, а портретом его величества, если... То драксу, гласило поверие охотников, и означало, что половина схваток заканчивалась гибелью человека. Мало кто выдерживал больше года, коль и с драксами управляешься, так тебя гномы местные достанут, они чужаков не любят. Драксы мол наша дичь и все тут. Согнувшись над одним из жуков, Двайлен уже замахнулся секирой, когда Арнис внезапно бросился гному на спину, сбив с ног и повалив в снег. Над их головами что-то негромко прошили стела. Двалин голову поднял, отплюхивается, глаза бешеные, рот перекошен, сейчас в драку кинется, да только весь запал его даром в землю ушел. Всего в десяти шагах на дальнем конце поляны глянкость такой же стеналомов шар, весь синевато-стальной, панцирями бугрящийся. А на сосне как раз в том месте, где Двалин на головато торчало, по коре пятно гаре расползается и кислым воняет. Кто-то из жучар ядом плюнул совершенно, хотя раньше они на такое способны не были. Если бы не воинской опыт, Арк не стане жить гному. Чуть-чуть, едва заметно, шелахнулись сосновые ветки на краю полянки, но старому сотнику хватило. Когда походами Фейн ходили тамашне бароны лесных стрелков вдоль всех троп расставляли, так что увидел, как в зарослях что-то шевельнулось, падай на землю сразу, потом разберемся. Промедлишь, стрела в горле обеспечена. Гном опомнился первым. — Рот, гордык, позабавимся! — вздаревел. Аргнистый глазом моргнуть не успел, а Двалин уже на голову островерхий шлем нахлобучил, одним движением поверх мокрой куртки кольчугу натянул, кольчугу непростую, всю дивно мерцающую, мягко струящуюся, словно и не из металла вовсе, а из тонкого шелка соткана. «Одна такая вещица целого состояния стоила, королю лишь по карману, да и то не всякому. Подгорный народ такие доспехи куда как неохотно продавал». Презрев опасность, Двален бросился вперед, прямо на зловещий шар, немало не заботясь, последует за ним Аргнист или нет. «Сотник с плеча лук сорвал, прежде чем дело до рукопашной дойдет, слово свое должны стрелы сказать». Первая из них свиснула над самой головой гнома, ударив точно в середину жучиного шара, и с легким звоном отскочила от панциря над крыльями. Шар дрогнул, покатился вперед, и тут на него вихрем налетел Двалин. Секира гнома ослепительно сверкнула, с хряском врезавшись в неподатливую плоть стеналомов. Шар мгновенно распался. Жуков, то жуков, единоцвет наш, штук сорок не меньше. «Да и как деловито и сноровисто окружают!» «Эх, гном, гном, слишком рано вперед ты полез, глядишь, я еще пару-тройку жучар подстрелил бы, а теперь только на копье вся и надежда!» «Никогда раньше не катались стеноломы шарами, никогда не нападали на людей в таком числе!» Аргнист едва успел на помощь Двалину, копье старого бойца проткнуло самого шустрого из жуков, остальные раступились словно опешек, и человек плечом к плечу с гномом приняли неравный бой. Драка оказалась жаркой, Аргнисту пришлось бросить копье, стеноломы подобрались почти вплотную и отбиваться топором. Сталь со звоном отлетала от синеватых надкрылей. Снежные лоскутия побурели от щедро льющейся коричневой крови, жвалы крошились от железа доспеха вдвалина, рукава и полы куртки аргниста мгновенно превратились в лохмотья. Жуки нападали умело, стремительно, со всех сторон. Число их уменьшилось почти наполовину, но и силы аргниста тоже иссякли. Твари бросались то справа, то слева, и с каждым разом уворачиваться становилось все труднее. Дело было дрянь. В сердце змеей проскользнул холод смертельной тоски. Неужто вот так по-глупому весной из-за мальчишеского желания на ток глухарин исходить? Двалин тоже примолк, смекнул, видно, что тут все всерьез, и дыхание надо беречь. Теперь лишь злорадно рычал, когда секира очередного стенолома надвое разваливал». Аргнест размазывал морду еще одной твари и вытаскивал ушедший в землю топор, когда у Двалина похожее терпение лопнуло, и он сделался, если не настоящим барсеркером, то очень на него похожим. Гном взревел как три тысячи пещерных Василиска в сразу, забыв обо всем, он ринулся вперед, предостерегающий крик Аргнеста про подарок, а стеналомы, конечно, этому подарку не гаданому очень даже обрадовались и всем скопом навалились на Двалина со спины. Как ни крязжесты Каринаст был том, однако и он не удержался, рухнул погребенный под грудой синевато-стальных тел. Аргнест бросился было на выручку, другие стеналомы остановили, грамотно по всем правилам взяли в клещи, так что пришлось топором отмахиваться на месте без толку стоя. И, наверное, стал бы этот бой последним и для невмеру отважного гнома и для старого сотника. Но в самый последний миг, когда вроде бы и надежды не осталось, свистнула откуда-то из сплетения сосновых ветвей нежданная белоперённая стрела. За ней вторая, третья, четвёртая. Они летели одна за другой, неведомый лучник выпускал их так ловко и быстро, что никто их глазом моргнуть бы не успел, а за первой белой молнией уже и следующая спешила. Стрелы эти с лёгкостью пронзали почитаемые непробиваемыми крыльевые панцири. Не прошло и нескольких мгновений, как страшный ком распался, рассыпался синей окалиной мертвых тварей. Двалин остался лежать ничком, неподвижный и окровавленный. Все уцелевшие жуки с похвальной поспешностью бросились на утек. Краткое время спустя на поляне, кроме аргниста и гнома, оставались только мертвые стеноломы. Хуторянин так и не смог уловить момента, когда их спаситель появился на опушке. Еще мгновение назад там стыли в недвижности сосновые ветки, а теперь глянь-ка, у крайнего ствола стоит высокая стройная фигура, в темно-зеленом плаще с прорезями для рук, длинный, тонкий лук странного белого дерева взят на изготовку. Эй, целы вы там? Голос полон тревоги, но чувствуется еще некая внутренняя мягкость, столь несвойственная грубым и жестким местным охотникам. Незнакомец кошачий поступью двинулся через поляну, склонился над двалином и лицо его тотчас вытянулось. Проклятие, худо дело, я от враны попал. Торопиться надо. Аргнисту и самому видно, плохо гном, куда как плохо, краше в домовину кладут. Шея, руки, ноги, все, что железом кольчуги прикрыто не было, стало сплошной раны. Да еще и на глазах чернеющий. Хорошо пальцы рук целы. Между колец доспеха с пугающей быстротой скользили алые струйки. Стрелок отложил белый лук и склонился над двалином. Только теперь старый сотник смог как следует разглядеть незнакомца: лицо правильное, чуть вытянутое, с высокими хорошо очерченными скулами, от уха до уха аккуратная оборотка курчавица, не длинная, темно русая. Девки такие любят. Брови срослись на переносице, а под ними холодновато поблескивают непривычно удлиненные глаза, серые, спокойные. Удивительно спокойные, словно и не было только что здесь кровавого боя, словно не хрипит у тебя на руках том кровью истекая. И где это ты только так стрелять выучился, парень? И откуда это у тебя такие стрелы, что панцирь стеналома пробивают, словно гнилую рагожу? И лук у тебя странный, хотя в Галине какого только заморского товара не встретишь. Гном истекал кровью, глаза его закатились. В три руки стащили с двора на сперва кольчугу, а затем залитую кровью алую куртку из кожи горной змеи. Незнакомец только присвистнул при виде жуткий храм и споро взялся за дело. Сперва добыл из сумки какие-то порошки и снадобья. Но потом века впавшему в забытие гному приподнял, губы сжал и все добро свое в сторону. Ладони на окровавленную грудь гнома положил, пальцы длинные, тонкие, как только меч такими держит. И по лицу грима соболи прошла. Раз руками над ранами прошелся, другой, третий. Аргнист смотрел и чувствовал, как у него ум за разум заходит. «Да ты не как колдун, парень!» – с невольным уважением прохрепел Аргнист. Глянь, а кровь уже остановилась, страшные раны на глазах затягивались, пугающий черный цвет исчезал. Видывал когда-то аргнист, подобное в Галине, главный придворный чародей его величества, игнорона проделывал. Ничего особенного, незнакомец проговорил устало, пот со лба вытер. Теперь твою руку давай глянем. Целитель ловко вспорол лохмотья оставшиеся от рукава куртки аргнеста. Рана вроде бы и небольшая, а успела изо гноиться и почернеть. В гвардии это лечить стали бы просто мечом чуть пониже плеча рубанули бы, да и весь сказ. А тут диво-дивное да и только ладонь колдуна, не касаясь над самой кожей прошла, и чудовищный нарыв тотчас прорвался, гной вскипел, словно вода в котелке, открылась здоровая розовая кожа. Вот и все. Волшебник обессиленно сел прямо в снег. — Позволь теперь мне помочь тебе, мастер! — Аргнис захлопотал вокруг своего спасителя. — Заклятие творить то дело не шутейное, всякий знает. — Благодарю, мне уже лучше. — Тот открыл глаза. — Но гномов тепло нужно скорее, иначе он, боюсь, не встанет больше. — Вот устроил себе! Тьфу, пропасть! Храбрый, а дурак! «Ладно, дотащу уж его как-нибудь. Ну а тебя-то как зовут, мастер?» «Зови меня Эльстоном». Волшебник с некоторым трудом поднялся. «А теперь за работу». Аргни с несколькими ударами топора снес пару молодых сосенок. На скорую руку смастерили некое подобие носилок, взвалили на них Тома и, сгибаясь под тяжестью ноши, побрели к хутору. Домой добрались, когда уже совсем стемнело, по дороге почти не разговаривали. Аргнест знал, что волшебникам лишних вопросов задавать не стоит, а Эйлстон тоже молчал. Вообще-то у меня к тебе очень серьезный разговор, почтенный Аргнест. Возле ворот Хутера волшебник нарушил молчание. Мы поведем речь о Борде. Так что ж ты раньше молчал, досточтимый мастер? Удивился старый сотник. Столько шли, вот и поговорили бы. Я следил за ее тварями. Последовал ответ. С этими жуками, стеналомами, правильно? Мы бы справились, но кроме них там кружило немало бесстий похуже. Мне нельзя было отвлекаться. Но у раз пришел говорить о Барде, от чего ж не потолковать? Кивнул Аргнест. Сам я с юга. Чуть быстрее, чем приличествовал уважающему себя могучему волшебнику, сказал Эйлстон. С рыцарского рубежа был в братьях, ушел, теперь странствую один. Он выпалил все это одним духом. Простой хутарянин никогда бы ничего не заподозрил, но Аргнест не даром служил в гвардии двух королей. Молодой чародей, мягко говоря, слегка хитрил, но хитрил о чего-то совсем по-человечески. Ворота хутара, несмотря на почти ночнойо время, были широко распахнуты. Во дворе горели многочисленные факелы, и сканюшен выводили лошадей. Слышался резкий повелительный голос Алларта, старшего сына Аргнеста. «Ну что, расшумелись!» Сердито бросил оторопевшим домочадцам Аргнист, внезапно появляясь из-за угла со своей странной ношей. «Чего суетитесь? Я уже задержаться в лесу не могу! Ровно дитё неразумное! Лучше пошлите женщин два гостевых ложа приготовить, Десааду позовите! Она у нас травница!» Обернулся он к Эльстону. «Это будет не лишнее», — согласился тот. «Отец, но ты же в крови!» Вдруг воскликнул Армиал. Что случилось? Не уж то орда? Пусть яки, полдюжености наломов, и потому хватит квахтать! строго прикрикнул на юношу отец. Чай не баба, не видишь на ногах стою? Армил осекся. Старшие братья Алард и Арталег покосились на младшего с неодобрением. В самом деле, чего он ню не разводит? Отец умирать будет, и то все сделает, чтобы никто не заметил. «Лучше помогите вот его внутрь внести», распорядился Аргнист, и сыновья тотчас подхватили тяжелые носилки. «Гнома подобрали», пояснил Аргнист собравшимся у ворот людям. «Орда его потрепала, а это Эльстон, целитель искусный и стрелок отменный». Молодой волшебник приложил руки к груди и поклонился. «Пропустите, да раздайтесь же!» Вдруг послышался высокий женский голос, заметно дрожащий от сдерживаемых слез. «Да отойдите же, не застите!» Работники, служанки и даже сыновья сотника поспешно расступились. Супругу Аргниста, почтенную Диеру, дочь Лииты, боялись все без исключения, и даже ее собственный муж. Когда хозяйка гневалась, от нее лучше было держаться подальше. Она вынырнула из-за людских спин, высокая, статная, прямая, с едва заметной сединой в густых каштановых волосах. Большие темные глаза смотрели с укором и горькой обидой. Пальцы теребили край передника. Да что же это такое? Напустилась она на Аргнеста, чего никогда не делала на людях. Не иначе, но тот свет собрался, муженек. Мысли мои ли это дело? По лесу так долго шастать? Пусть даже и весной.、А、вот, пожалуйста, добродислса. Взгляд Диера упал на окровавленный рукав. Ну что я тебе говорила? Ладно, хозяйушка, не серчай. Видишь, какое дело приключилось? Гном в пиду попал. Что ж мне бросать его было, что ли? Против подобного аргумента Диара ничего возразить не могла. Да и гости у нас. Аргнес шагнул в сторону, и Эльстан вновь поклонился. На сей раз одной Диере. Кое-кто из девушек демонстративно и томно вздохнул. Гость был красив, очень красив. Так что ж ты его у ворот держишь? Тотчас возмутилась Диера. А вы чего встали? Повернулась она к сыновьям, так и застывшим с насилками на плечах. Несите наверх в пустую светелку. За саатой послали? Послали матушка. Тотчас отозвался Алларт. Вам не напомню, что в отхожем месте штаны спустить забудете? Махнула рукой Диера. Мало по малу суета улеглась. Гнома уложили на заботливо приготовленное ложе, он оставался в полузабытии. Но Саата быстро отыскала какое-то снадобье, влила такие его в рот Двалину, и гном моментально уснул. Правильно, почтенные, не громко сказал молодой женщине Эльстан. Саата подняла глаза на гостя и тут же опустила их, густо покраснев. В самой глубине глаз Эльстона чуть заметно мерцал тёплый огонёк, и любая женщина безошибочно угадала бы, что он означает. Положение спас сам хозяин, позвавший Эльстона отужинать. Уважая гостя за едой, его никто ни о чём не спросил. Однако, едва только ужин окончился, Эльстона тесно обступили со всех сторон. Аргнист назвал молодого волшебника целителем и стрелком, отнюдь не чародеем. Произнеси хозяин Хутара слово колдун, никто бы не подошел к Эльстану ближе, чем на полет стрелы. Все загомонили разом, требуя скорей подробностей. Саата скромно держалась в сторонке, хотя именно она-то и могла сказать кое-что о странном госте. Ее травницу обмануть было не так легко. Раны на шее и руках Двалина говорили сами за себя. Однако она молчала. Погодите, погодите! Рассмеялся Эльстон в шутливом ужасе, вскидывая руки. «Сперва мне надо поговорить с почтенным Аргнистом, а потом я весь ваш, друзья мои. Споем и станцуем, а? Как вы?» «Станцуем, станцуем!» Восторженно запищали девчонки. Парни выразили свое одобрение дружным «Ага!» Круг разомкнулся, пропуская Эльстона. Старый сотник привел гостя в дальнюю полутемную горницу, самолично зажег лучины в кованых светцах, выставил расписной кувшин с горячим сбитнем и несколько чашек. Я ведь так разумею, начал аргнест, ты об арде подробности собираешь? Пора, пора, давно пора чародеям за эту напасть взяться. Так что почтенные, я кое кого из своих тоже позову, что я запамятую, они расскажут. Хотя что ты еще хочешь о борде узнать, коль из рыцарского рубежа пришел? Вопрос был с подвохом. Там умеют только отгонять тварей от стен. Чуть усмехнулся Элстон. Больше о чудовищах ничего не известно, а ведь они должны откуда-то появляться, где-то плодиться. Разве не так? И одно из таких мест я уже знаю. В горницу осторожно бочком вдвинулись сыновья Аргниста. За ними Диера, жена Аргниста, вела за руку смущенную Саату, красную, как мака, в цвет. Свекровь была весьма высокого мнения о своей младшей невестке. Поговаривали, будто Саата умеет ворожить и чуть ли не колдовать. Диера всему этому верила свято, и, таща за собой слабо упирающуюся молотку, распоряжалась прямо на ходу. «Ты в корень, в корень зри, девонька!» На тебя вся моя надежда. Мало ли, что пришлый этот наплетет. Кто их странников-то нынешних разберет? А только не зря боят, что добрые люди Нонче по дорогам не шастают. Кто поумнее тут на юге сидит за рыцарским рубежом? Кто поглупее? Вот как мы скажем. Те здесь орду отгоняют, чтобы южане задницы потолще на едали. Так что ты смотри внимательно. Диера даже погрозила невестке пальцем. Матушка, так ведь Арталец-то, супруг мой, что скажет-то? Увидит, что я на гостя смотрю, сами ведь сына своего знаете, матушка. Диера нахмурилась, ее средний и впрямь характером не задался, и упрямый зол бывает, да и сату случается как следует приложит, и отец ему уже не указ, а сато ж ведь с детем. Нет, еще раз девочку обидит, пусть вкуснее живет. Да, так Аргнесту и скажу, а то больно мягок он с ним. Сам сотник за всю жизнь не тронул жену и пальцем. Они и в самом деле жили в любви и согласии, как пелось в песнях. Арталега не бойся, насупив брови решительно произнесла хозяйка хутора. Сама ему сейчас скажу. Пока сыновья Аргнеста чинно рассаживались за столом, сато прямо напротив Эльстона Диара дернула за рукав Арталега. «Иди-ка сюда, голубь!» Губы матери были поджаты. Начало разговора не предвещало ничего хорошего. Парень угрюмо поперся следом. «Ты у меня смотри!» Яростно прошипела Диера в лицо сыну. «Опять жену угостил? Молчи! И в кого ты только такой изверг? В малолетстве котят все мучил, а я думала по глупости. А ты и взрослый такой же орясиной остался!» Ну, ладно, об этом позже. А сейчас слушай. Саати, я велела на Эльста на этого смотреть. Понял? Я велела. Так что нишкни. А вообще, узнаю, что ты ее опять... Она на мгновение умолкла, собираясь с духом. Прокляну. Так и знай. Прокляну. Мать, ты что? Опуская голову и сдвигая брови, пробурчал арталек. «Садьке ж я за дело! Нерасторопно, неуслужливо! Из лесу приду, сапог не снимет!» «Я тебе покажу!» – вспыхнула Диера. «Сапоги с него стаскивать жена должна! Изверг как есть изверг! Ну, я с тобой еще потолкую!» «А я ей все равно всыплю!» – с мрачной угрозой пробормотал Арталек. «Нечего ей жаловаться!» – вместо ответа мать больно дернула его за вихр. «Поговори у меня! А теперь пошли, ты понял?» Арталек угрюмо дернул плечом. Набычаясь и волком глядя по сторонам, он вошел в светелку вслед за матерью. Сильный, широкоплечий парень, длиннорукий и мускулистый, но глаза какие-то мутные, словно с гнильцой, вечно прищурены, рот всегда брезгливо скривлен. Он понимал, что Сато вышла за него только по воле родителей. Семьи Аргниста и Каргара договорились об этом браке восемь лет назад, и от этого терзался все сильнее и сильнее с каждым днем. «Прощения просим, гость дорогой», — извинилась Диэра, уезживаясь рядом с мужем. «Задержались мы чуток, да впрочем, нам же торопиться некуда. Ночь-то она длинная». «Справедливо, почтенная хозяйка», — Эльстон в знак согласия склонил голову. «Вы позволите мне начать?» Южанин, точно, подумал аргнест. Здесь хоть всю округу частым бреднем прочешь, а второго, чтобы так и зъяснялся, не сыщешь. Я искал этот хутор почтенный аргнест. Я знаю, что ты служил в королевском войске и остался в лесах после того несчастного похода. Все, что мог, обордий я здесь вызнал. И хочу предложить тебе и твоим сыновам одно трудное и опасное дело. Одно из логов щарды мне известно. В этой округе твари выходят из под земли через развороченную вершину холма демонов.